В том же номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь Козлатура», где давалась критическая оценка всей работе газеты и в особенности работе отдела сельского хозяйства. В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта. Одним словом, имелся в виду, вахтанг бао Но прямо писать о нем не решились, потому что недели раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов. он разумеется позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора, который запечатлел ее вахтанг с видом смирившегося пирата, вручал свои сокровища застенчивому директору музея. Так что теперь, через неделю после триумфа дружбы и бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко. В следующих номерах печатались организованные отклики на критику Козлатура. Кстати, к упрямому зоотехнику поехал один из наших сотрудников с тем, чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлатуризации животноводства, но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это не интересно. После появления статьи в редакцию многие звонили. Так, например, из Торга позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных напитков «Водопой козлатура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забивать козлатуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не нужно шарахаться из стороны в сторону, а нужно ввести козлатуров в колхозное стадо на общих основаниях. С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, предложил товарищам из не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове «козлатур» первые два слога. Так что теперь получалось... «Водопой Тура», что значит, как мне кажется, ещё романтичнее. Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном ещё целый месяц по ночам светилось, нагловато подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой Козла Тура». Получалось так, что днём на водопой приходят туры, а по ночам всё ещё упорствует козла туры. Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску. Они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намёк и одновременно упорство догматиков. Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группу подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона. «Это неспроста», — произнёс один из них, слегка кивнув на вывеску, — Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится, — добавил другой. Друзья мои, — прервал их благоразумный голос, — все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел и проходи, посмотрел и дальше. — А что тут такого? — возразил первый. — Кто захотел, тот и будет смотреть, и я буду смотреть, не те времена. — Да, но могут не так понять, — сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он мгновенно осёкся и добавил. Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно. Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя. В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлатуре, которую исполняет хор «Табачников», а также некоторые солисты. — Понимаете, — сказал он извиняющимся голосом, — у меня весь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же. Я решил, что по этому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем. — Подождите, — сказал я директору филармонии отправился к редактору. Автандил Автандилов выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлатуре не может быть и речи. «Да и хор табачников у них липовый», — неожиданно добавил он. «Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом заключил он, нажимая кнопку вентилятора, главное сейчас не шарахаться из стороны в сторону, так и передай». Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку. В этот день Платон Самсоныч не пришел на работу, а на следующий день явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе представителя правкома, потом тот рассказывал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел. Не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе Козлатуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой. «Вот видите, — сказал Автандил Автандилович, -тандилов — здоровая критика укрепляет семью». «Критика-то здоровая». — Да он у меня совсем расхворался, — ответила жена. — А это мы поможем, — заверила Автандил Автандилов Тандилович и велел председателю правкома сейчас же достать ему путевку. По иронии судьбы или даже самого председателя правкома Платон Самсоныч был отправлен в горный санаторий имени бывшего козлатура Впрочем, это одна из лучших здравниц нашей республики, И попасть туда не так-то просто. Недели через две, когда замолкли последние залпы, и нашествие козлатуров было полностью подавлено, а их рассеянные одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада, в нашем городе проводилось областное совещание передовиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполняла план заготовки чая. Основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших. В перерыве после официальной части я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное оглядывая посетительниц буфета. Председатели агроном пили пиво. Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза «Ореховый ключ». Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик. Агроном выглядел как обычно. У председателя выражение лица было иронически торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое. Еще одно пирожное, Гогола. Не хочу, рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета. Давай, да, еще один, продолжал уговаривать председатель. Пирожное не хочу, луманад хочу, наконец согласилась она. Бутылку луманада заказал Иларион Максимович официантке. Рады, что козлатуры отменили? — спросил я его, когда он разливал пиво по стаканам. — Очень хорошее начинание, — согласился Иларион Максимович. — Только заодно боюсь. — Чего боитесь? — спросил я и взглянул на него. Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан. — Если козлатура отменили, — проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в будущее, — значит, что-то новое будет. Но в условиях нашего климата... — Знаю, — перебил я его, — в условиях вашего климата это вам не подойдет. — Вот именно, — подтвердил Иларион Максимович и серьезно посмотрел на меня. — По-моему, напрасно боитесь, — сказал я, стараясь придать голосу уверенность. — Дай бог, — протянул Иларион Максимович. — Но если козлатуры отменили, что-то, наверное, будет, но что, пока не знаю. — А где ваш козлатур? — спросил я. — В стадии, на общих основаниях. — сказал председатель, как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности. Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться с тем, чтобы написать отчет. Первым номером выступали танцоры. Как всегда, ловкие и легкие исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением. Несколько раз их вызывали на бис... Вместе с ними выходил тонкий с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов «Па. «по Полет на коленях». После сильного разгона он налетел на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, он вскакивал, как подброшенной пружины и кружился, как черный смерч. Зрители приходили в неистовство. Трио исполняло песню без слов. На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях, и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам, и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горных песен без слов. Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлатуре, только совсем о другом, В замедленном ритме по залу пробежал шелест узнавания. Я наклонился, посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением, и оно у него остается до самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, завороженно глядел на сцену. Купящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете. Трио аплодировали еще больше. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в этой песне сладость запретного плода. Хотя сам плод был горек, и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость его запретности было приятно. Видимо, такова природа человека, с этим ничего не поделаешь. Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсоныч вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился. Я уже говорил, что Платон Самсоныч один из тех опытных рыбаков, которых ценили на нашем побережье. Если рыба не ловилась в одном месте, он говорил, я знаю другое место. И я грибу к другому месту. А если там не ловится рыба, он говорит, я знаю совсем другое место. И я грибу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит, гриби к берегу, Рыба ушла на глубину, и я грибу к берегу, потому что в море слово Платон Самсоныча — это закон, но так бывает редко. А на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоныча, потому что он был первый рыбак, и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Прутья торчат за бортом лодки, а он по ним следит за клёвом, ухитряясь не перепутывать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподнимая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством. Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы в его сачке трепыхался черноморский красавец, морской петух, которого я так и не поймал ни разу. «Мало того, что вы мастер, вам еще везет», — сказал я. «Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие», — ответил он, немного помолчав. Мы шли по берегу вдоль моря. Он со своим тяжелым сачком, набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке. «Какое открытие?» — спросил я без особого интереса. «Понимаешь?» Искал форельные места в верховьях Кадора и набрел на удивительную пещеру. Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск. «Таких пещер в горах тысячи!» Жестко прервал я его. «Ничего подобного!» Быстро и горячо ответил он. При этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском. В этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов. Я привез целый чемодан образцов. — Ну и что? — спросил я на всякий случай, отчуждаясь. — Надо заинтересовать вышестоящих товарищей. Это не пещера, а подземный дворец, это сказка Шахерезады. Я посмотрел на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру. «Таких пещер у нас в горах тысячи», — тупо повторил я. «Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец по дороге, любуюсь дельтой Кадора и окрестными горами». «Туда километров 100 будет», — сказал я. «Кто же вам даст такие деньги?» «Окупится». «Тут же окупится», — радостно перебил он меня, — И, бросив свой сачок на парапет, продолжал, «Туристы будут тысячами валить со всего мира, прямо с корабля в пещеру». Не говоря уж о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлатуров, попытался сострить я. «При тут козлатура?» — удивился Платон Самсоныч. «Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?» «Ну, ладно», — сказал я. «Я пошел пить кофе, а вы как хотите». «Постоя!» — окликнул он меня, как только я стал отходить. Я почувствовал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться. «Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения», — сказал он застенчиво. «Не понимаю», — ответил я безразличным голосом. «Ну, сам понимаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты, сталагмиты, начнет пилить». «Ну и что я должен сделать?» — спросил я, начиная догадываться, — об истинном смысле его приглашение на рыбалку. Мы пойдем с тобой, получим чемодан, а я его у тебя оставлю на время. Сейчас после моря и рыбалки тащится через весь город на вокзал. Ну, хорошо, сказал я, только завтра. Надеюсь, до завтра ваши сталактиты не испортится Что ты, воскликнул он, они держатся тысячелетиями, а эти редко оригинальные окраски ты завтра сам увидишь. «Ну ладно, до завтра», — сказал я. «До свидания», — пробормотал он задумчиво и небрежно поднял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы. Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня, я оглянулся. «Про пещеру пока молчи», — сказал он и приложил палец к губам. «Хорошо», — ответил я, — и быстро пошел в сторону кофейни. Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду, и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она становилась сначала сиреневой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунались в сизую дымку. Я думал о Платон Самсоныче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как его там не называй, Всё равно, который может сто раз прогорать, но не может до конца разобраться. Что хорошо, что плохо, ибо финансируется государством, поэтому энтузиазм его практически не исчерпаем. Кофейня была заполнена обычными посетителями, старожилами, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столиками юнцы Скучно шумели по своей молодости. Я присел за столик и повесил сетку на спинку стула. «Сладкий или средний?» — спросил кофевар, наклоняясь головой прямо к кофе. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов. «Средний», — сказал я привычно. После моря и гребли приятно пошатывало, Я подумала о том, что сейчас в мире нет ничего прекраснее чашечки горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности. На этом мне хочется закончить правдивую историю Козлатура. Я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее кончились летние каникулы, и она уехала учиться. А во-вторых, это совсем другая история – которая к козлатурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения. Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаясь угадать то созвездие, которое когда-то напоминало мне голову козлатура, но, как с тех пор я не смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездие козлатура не было видно, хотя на небе было много других созвездий. Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. И каждый раз, когда я подносил карту и втягивал губами густой горчайший глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбы Это было похоже, как если бы за мной сидела моя собака и, тычась мокрым холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.